Глава 51. 27 декабря 2013 года. Место неизвестно. Ничего в целом мире не связывало эту тень, кружащую по комнате, с человеком. Она жила в темной лачуге на верхнем этаже в пригороде Бостона, в окружении мусора и питалась объедками. Когда эта тень, стерзанная бегом времени, вышла из квартиры, утреннее солнце осветило ее лицо. Оно было изрезано глубокими морщинами. Голос превратился в хрип. Она, на удивление, быстро спустилась по лестнице и, столкнувшись на входе с Дженкинсом, не произнесла ни слова. Эта встреча была для нее неожиданной. Когда доктор поднимался по лестнице, она подумала, что надо остановить его, но решила выиграть время. Ей нужно было убраться отсюда, бежать куда угодно, лишь бы подальше от этой квартиры. Имя Клаудии Дженкинс эхом раздавалось у нее в голове, и она направилась к первому попавшемуся киоску. Издали она посмотрела на газеты и прочитала заголовки. «Приближается сильнейшее похолодание за последние 50 лет», — сообщал Геральт Трибьюн. «Одиночная камера обезглавливателя», — гласил «Нью-Йорк Таймс», сопровождая заголовок расплывчатым снимком кабинета с мягкими стенами, сделанным одним из санитаров в клинике. «Дочь доктора Дженкинса найдена обезглавленной», — писал «Вашингтон-Пост», Под фотографией с картонной коробкой. Старуха отшатнулась от киоска, словно ее ударили по голове, и села на лавку. Свет утомлял ее, голова кружилась. Она все еще находилась около здания, из которого вышла. Сидела на одной из лавочек в парке, откуда ей было видно девятый этаж. Она вытащила из сумки толстую книгу в коричневой обложке с пожелтевшими листами, открыла ее наугад и с состраданием посмотрела на старую выцветшую фотографию, сделанную в больнице. На снимке был доктор Дженкинс. Он гладил Лауру по щеке. У нее на руках лежала Клаудия, которая смотрела на нее так, будто в целом мире больше ничего не существовало. Она вырвала снимок из альбома и приложила ее к губам. — Прости, Клауди, — прошептала она. — Тебя все-таки нашли. На фотографию упала слеза. Старуха убрала книгу в сумку и быстро направилась в сторону машины Дженкинса, которая стояла у входа в здание. Она оставила фото под дворником автомобиля и подняла голову, чтобы посмотреть на верхние этажи. Уже вот-вот, сказала она. Через несколько секунд мощный взрыв выбил окна девятого этажа, стекла во всем здании лопнули а на парковке заголосили сирены машин.